«Не тебе ли я открылся про то, что ищу логово Горыныча?» Рогволт говорил тихо, но по спине кетун пробежал холодок. Она не стала отпираться. «Выжидала, Любый мой. Хотела сразу тебя к чудищу привезти, когда спит оно. До сего дня не могла». Рогволт внимательно всматривался в большие чёрные глаза, опушённые длинными густыми ресницами. Ведьма была очень красива, Но в глубине бездонных зрачков давно поселилось зло. Пожалуй, это же самое можно было сказать и о нём. Два сапога пара. И когда оно спит? В самый санцепёк. Крылья раскидывает, головы на камень кладёт и спит. Долго? Долго, любый мой. Китун ухватила мужчину за рукав, не давая отойти. Постой. Змей Горыныч хитёр. Рогволд поднял бровь. Не хитрее меня.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 Но было понятно, что княгиня в чём-то убеждает Падчерицу. Китун провела пальцем по зелью, обводя лицо всемило, и зачерпнула из этого места жидкость в небольшую баклажку, обитую кожей. Потом взглянула ещё раз на Мэрит и усмехнулась. Интересно, кого понесла княгиня? Нужно будет узнать. Готовься, княжна, не видать тебе суженого моего. Ведьма дунула,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 Широкими шагами князь направился к конюшне. Наблюдавший за ним издалека Рогволт усмехнулся. Слуги прыснули в сторону, как испуганные светом тараканы. Никто не хотел попадаться под горячую руку Могуты. Князю нужно было пополнить казну, и пора было ему в этом помочь. Сделав глоток, обжигающий холодного кваса, атаманы игривую щепнул за щеку зардевшуюся служанку. Все складывалось как нельзя лучше. Он знает, где искать змея, и у него есть возможность оказывать влияние на Могуту, а Фёдор до сих пор не попадается на пути, не мешает. И тут Рогволт нахмурился. Всем было известно, что воевода влюблён в княжну по самые уши. Ну ничего, придёт и его черёд. Годя, повидавший своего господина в разных состояниях, спокойно стал седлать гнедого жеребца, и нагрозный окрик князя медленно повернул голову. «Далеко ли нынче, княже?»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 князю без охраны никуда, и всадники уже было двинулись в путь, когда дорогу им преградила всемило. «С тобой поеду, батюшка», — произнесла она решительно, не опуская глаз под недоуменным и всё ещё грозным взглядом отца. После короткого, но от чего то томительного ожидания могу-то не без удовольствия наблюдал дочь, выезжающую из ворот конюшни. В седле княжна сидела крепко,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 Ему как будто нравилось рубить всю правду матку и замечать, как Всемила темнеет лицом. Он видел в ней стержень, вокруг которого велись все эти шелка, ленты и жемчуга. Он знал, что его единственный ребёнок, его ненаглядная дочь, ни не рохля, ни трусиха, ни дура, а потому беречь её не намеревался. Всемила затихла, обдумывая услышанное. Её никто не хочет в жёны. «Что станется, батюшка, коли я замуж не выйду?»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 «А ли тебе, что замуж её теперь никто не возьмёт? А ежели и возьмёт, то с таким преданым что мне придётся по миру пойти, а поленицу всемилиному мужу на золотом блюде с поклонами преподнести? Ведешь, ага». Магутов встал, машинально поднялся на ноги, и Фёдор. Князь подошёл почти вплотную к своему воеводе и кулаком отстукивал по крепкой груди каждое слово. «Хочу я тебя в я Фёдор»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 — Княжна, сперва ты ответь. Фёдор надеялся, что девушка не согласится с решением отца. Это будет отрезвляющей болью, которая поможет ему устоять на ногах. — понраву ли тебе такой жених, как я? Всемилов два шага преодолела расстояние между ними. — Не знаю, Фёдор, не ведаю. Нам девушкам всё одно, как отец скажет, так и будет. Княжна умоляюще всматривалась в лицо потенциального мужа.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 Ему, как и Фёдору, было важно узнать, что чувствует сама княжна. Я ему сразу сказала, голос Всемилы стал виноватым, что пока с наречённым не поговорю, согласия не дам. Поговорила? Рогволт был свидетелем того разговора, но всё же пытался высмотреть ответ в глазах девушки. Поговорила. Княжна ухватила атамана за ворот рубахи. Не дрогнуло сердце моё, кровушка не шелохнулась.